Глава 13. Вагон плавно покачивался при движении, и колеса методично стучали на стыках рельс, отбивая привычный ритм. Сквозь небольшие зарешеченные окна внутрь врывался ночной, холодный освежающий ветер. Но и он был не в состоянии развеять смрад, стоящий в вагоне, забитым под завязку советскими военнопленными, которых было настолько много, что им приходилось постоянно стоять, опираясь друг на друга. Люди задыхались, страдали и умирали. Из-за невозможности хоть как-то двигаться, физиологические потребности справляли прямо под себя, что добавляло смраду к запаху десятков немытых людей. Умершие так и оставались стоять, опираясь на живых. Но в таких условиях большинство людей впадали в полуобморочное состояние, а многие просто сходили с ума. Они пытались вырваться, но военнопленных так плотно утрамбовали в вагон при погрузке, что им оставалось только выйти и стонать. Со временем они замолкали, впадая в апатию. Неподалеку от окна стоял пожилой человек, одетый в обычную солдатскую гимнастерку. У него всю дорогу от голода кружилась голова, и периодически он впадал в забытье стоящий рядом с ним вплотную моложавой светловолосый крепыш с перевязанной грязным бинтом головой, озабоченно поглядывал на соседа, но ничего не мог предпринять в таких условиях. Ему осталось только ждать остановки поезда и начала выгрузки советских военнопленных. Тогда он сможет чем-то помочь своему спутнику. Второй человек, который входил в их маленькую компанию, тоже находился рядом, и выглядел намного лучше, хотя и ему дорога давалась трудом. Крепыш закрыл глаза и попытался отстраниться от страшной действительности и уйти в воспоминания. Его звали Гюнтер Мойзель, и присутствие в этом вагоне для людей, знавших его, было бы очень странным. Но кто мог бы еще недавно представить, что сотрудник Абвера, блестящий офицер, сотрудник русского отдела капитан Мойзель окажется в вонючем вагоне, забитым как шпроты в банке русскими военнопленными. Но все начиналось вполне обычно и ничего не предвещало такого изменения обстановки. Неделю назад его вызвали к начальнику отдела, где, к удивлению Гюнтера, встретил майор Мартел, личный порученец адмирала Канариса, шефа Абвера. Мойзель только что вернулся с Восточного фронта, выполняя обязанности координатора центрального руководства Аблера между подразделениями полка «Бранденбург» и командованием группы армий «Юг», где в последнее время все чаще стали возникать серьезные точки напряженности, требующие вмешательства диверсантов военной разведки Зная в совершенстве русский язык, Мойзель часто сам надевал русскую форму, и ходил на задания с бойцами легендарного полка. Видимо, великолепный послужной список послужил причиной интереса со стороны личного порученца адмирала Канариса, что вселяло надежду в душу молодого и амбициозного офицера. Но к его удивлению и разочарованию разговор был коротким и ничего не значащим. Высокомерный майор Мартел задал несколько вопросов о деятельности Гюнтера на Восточном фронте и, выслушав для приличия ответы, чуть скривившись, отправил к Мойзеля обратно. Расстроенный Гюнтер целый день выполнял свои обязанности, изучал сводки, писал телеграммы, ходил в архив, но разговор с порученцем Канариса не шел из головы. Прошло два дня, и его направили с курьерским поручением доставить пакет с документами на конспиративную квартиру в пригороде Берлина. Гюнтер долго добирался на служебной машине, петляя по ухоженным улочкам пригорода, в поисках указанного адреса. Это оказался неприметный, добротный двухэтажный домик, выполненный в истинно немецком стиле конца прошлого века. Привычно осмотрев улицу в поисках возможной слежки или опасности, Мойзель позвонил. Как будто с той стороны только и ждали его приезда что-то щелкнуло и дубовая дверь с тяжелыми бронзовыми ручками стала открываться. он встретил холодный уверенный взгляд высокого крепкого мужчины с зачесанными назад короткими черными волосами в гражданском костюме. тот пристально осмотрел гюнтера вывав некоторыекоую отроп и легкий озноб после чего коротко проговорил чуть повернувшись освобождая проход вас ждут проходите. Кивнув головой, Мойзель прошел вперед, всем своим опытом ощущая в этом человеке своего коллегу, разведчика-диверсанта. Наблюдательный взгляд капитана разглядел кобуру, скрытую под дорогим пиджаком, и легкую, чуть стелющуюся походку, что говорило об увлечении, встречающего рукопашным боем. Все это прекрасно соответствовало обстоятельствам и наличия в качестве дворецкого матерого боевика подтверждало присутствие на этой конспиративной квартире важного лица, которому Гюнтер привез документы. Он не сомневался, что его приезд контролировался и из других домов, и внутри есть еще несколько людей с аналогичной подготовкой, как и у встретившего его на входе человека. Пройдя небольшой коридор, Гюнтер прошел в комнату, в которой ему следовало ожидать получателя документов. Пока было время... Капитан с интересом рассматривал помещение и делал свои выводы. Внутренняя обстановка подтверждала предположение капитана о том, что дом специально держался для высокопоставленных гостей и нисколько не напоминал любовное гнездышко, в качестве которого некоторые сотрудники разведки любили использовать конспиративные квартиры. Тут все было пропитано добротным немецким аристократическим духом паркетные полы, натертые до зеркального блеска, стены, увешанные картинами и холодным оружием, небольшой стеклянный сервант, в котором стояли несколько охотничьих ружей и карабинов, над старинным камином висели богатые и почетные охотничьи трофеи, головы лося с роскошными рогами и злобного матерого вепря. Видимо, хозяин всего этого великолепия был заядлым путешественником и охотником. Об этом говорили многочисленные образцы холодного и огнестрельного оружия, специально развешанные на самых видных местах. Причем наметанный взгляд Мойзеля безошибочно выделил испанские, арабские клинки, турецкие ятаганы. Это были явно настоящие вещи, которые можно приобрести только побывав в этих странах что говорило о весьма широких интересах и возможностях хозяина этой коллекции. Заинтересовавшись книжной полкой, Гюнтер на время выпал из реальности, впившись с глазами в название фолиантов. Пальцы осторожно трогали корешки книг, ощущая их невидимую силу, которую набирают вещи, пережив многочисленные поколения хозяев и наблюдая с пола смену эпох. Неожиданно стоящие в углу большие напольные антикварные часы, великолепно подходящие к обстановке в комнате, начали отбивать одиннадцать утра. С последним ударом внутренняя дверь отворилась, и в комнату вошел майор Мартелл, одетый в дорогой гражданский костюм, смотревшийся на нем так же великолепно, как и военная форма. Отсутствие формы у начальника — это не повод нарушать традиции. Капитан встал по стойке смирно, щелкнул каблуками и коротко приветствовал майора. «Хайль Гитлер!» Майор скорее по привычке ответил и сразу начал разговор. «Здравствуйте, Гюнтер! Давайте без официоза! Нам есть о чем поговорить!» «Конечно, господин майор! Присаживайтесь!» И указал рукой на два глубоких кожаных кресла возле невысокого столика, на котором стояла фигуристая бутылка с коньяком и несколько хрустальных бокалов. Как по команде открылась дверь, и в комнату зашел ранее невиденный мужчина в гражданском костюме, по моторике движения явно собрат первого встреченного в этом доме боевика-охранника. Он осторожно поставил на столик рядом с коньяком небольшой поднос с двумя чашечками ароматного кофе и небольшой вазочкой с печеньем из Гюнтер, и давайте без чинов. Вы, наверное, гадаете, почему именно вас я выбрал?» «Да, господин майор, скорее всего, это связано с моим знанием русского языка, боевой подготовкой и с тем, что я своим фенотипом похож на выход со средней полосы России». Мартелл слегка улыбнулся уголками губ пригубив кофе. Отпив глоток и чуть посмаковав послевкусие, Он дополнил. «При этом вы достаточно умны, удачливы, что в нашей профессии немаловажно, и верны Германии. Но задание, которое я хочу вам предложить, потребует всех ваших сил, умений и терпения». «Как я понял, вопрос с моим откомандированием ваше распоряжение уже решен. Значит, решение принято, и мне остается спросить только что, где и когда. Мне нравится ваш подход. Если вы выживете при выполнении этого задания, то вас ожидает большое будущее. Поезд начал замедлять свой ход, но большинство людей не обращали на это внимания, находясь в полуобморочном состоянии. Гюнтер прикинул который час, И получалось, что скоро должна быть пересадочная станция, на которой часть военнопленных садят для отправки в концентрационный лагерь, где проводятся масштабные работы по сбору и систематизации трофейной техники. Время еще было, и Гюнтер снова вернулся к воспоминаниям. После этого разговора ее откомандировали по незначительному поводу в хозяйственное экономическое подразделение, которое занималось сбором и систематизацией трофеев захваченных на Восточном фронте. Там, под прикрытием своих полномочий, Мойзель смог провести большую часть подготовительных работ для интересной и сложной операции, возглавлять которую поручили именно ему. Затем был подбор русского пилота, который занимал ключевую роль в его плане. Это оказался капитан-истребитель, сбитый в районе Белостока, попавший в плен, но при этом сохранившим силу воли, упорство истинно русское ослиное упрямство, благодаря которому он уже три раза пытался бежать. В дороге до концентрационного лагеря в Замосе Бюнтер с интересом изучал личное дело капитана Зинковича. Интересный персонаж. Влечение авиацией, аэроклуб, военное училище и армия Имеет боевой орден за бои на Дальнем Востоке с японцами. С начала войны, по достоверным данным, имеет на своем счету пять сбитых самолетов Люфтваффе. Достойный уважения противник. Жаль, что мы воюем с русскими. Если б не их коммунизм и толпы жидов в правительстве, из них получились бы великолепные союзники». Вторым человеком, кто был фигурантом разработанной многоходовой операции, был русский генерал-лейтенант Карбашев Дмитрий Павлович, тоже заслуживающий особого внимания русский офицер. Его биография заинтересовала Гюнтера, и он с особым вниманием вчитывался в строки, где рассказывалось о службе в царской армии, участии в русско-японской войне, в Первой мировой, создании оборонительных систем на западе Советского Союза, Отдельное внимание было уделено рапортам офицеров Абвера, работавшим с генералом после его захвата в плен под Могилевым, агентов и специалистов разведки и имперской безопасности, которые активно уже работали в концентрационных лагерях, выявляя среди многочисленных советских военнопленных особ, желающих служить интересам Рейха. Но во всех отчетах отражалось только одно. Полное нежелание генерала Карбышева сотрудничать с германскими властями. После многочисленных попыток и Абвер ИСД его оставили в покое и отправили в Польшу в концентрационный лагерь Замосе, где собирались пленные русские старшие офицеры. Именно в этот лагерь капитан Мойзель был внедрен под легенды реально существовавшего, но погибшего при попытке побега капитана-танкиста. Тут он потратил несколько дней ища подходы к генералу Карбышеву.